Глава пятая. Даниэль. Мое твердое и обдуманное решение пошло трещинами уже следующим утром. А всему виной оказался сон. Нет, в нем не было ничего особенного или серьезного. Я просто летела над морем, на своих крыльях. Кружила над скалами, горами, лесами. Облетала органис. А когда оглянулась, увидела летящего за мной дракона цвета темного золота — с ярко-зелеными глазами. Даниэля. Проснулась в полном смятении за час до будильника. Попыталась снова уснуть, чтобы вернуть это ощущение полета и свободы. И у меня даже получилось провалиться в царство снов. Но на этот раз увидела другое сновидение. Я была в столичном храме всех богов. Стояла перед алтарем, а за руку меня держал мой жених Эрнал Фортер. Его глаза лучились любовью и теплом, Он смотрел на меня с нежностью, а я с ужасом осознала, что ничего подобного к нему не чувствую. «Объявляю вас мужем и женой!» — прогремел голос служителя. Я вздрогнула и открыла глаза. Резко сев на постели, обхватила руками голову и застонала в голос. «Да что это со мной? Зачем такие странные сны? Я же все уже решила!» «Чего ты не спишь?» Прозвучал с соседней кровати сонный голос Кайли. «Глупости всякие снятся», — отмахнулась я. Она глянула на часы, вздохнула и тоже приняла сидячее положение. «Ладно уже, давай вставать», — зевнув, проговорила подруга. «Придем в столовую пораньше, можно будет поесть не спеша». В ванную я направилась первая. Умыла лицо холодной водой, в надежде, что это поможет избавиться от последствий странных снов. Увы, не получилось. Мои мысли все равно снова и снова возвращались в те самые видения. Да, я не любила Эрни, но бесконечно уважала и восхищалась им. Он очень нравился мне, и вообще о лучшем кандидате в мужья и мечтать не стоит. Но до свадьбы целый год. Можно еще десять раз все отменить, если уж передумаю. А вот упустить шанс стать драконом я могу уже сегодня». Вот только если рискну и соглашусь, меня будет ждать очень много проблем и сложностей. И все же, все они разрешимы и поправимы, так, может, зря переживаю?» Пока одевалась, собирала тетради для занятий, решение оказалось почти принято. И, как ни странно, на душе стало легче. Будто до сего момента она была стянута ремнями, а теперь получила драгоценную свободу. «На завтрак я не пошла». Перед встречей с Даниэлем нервничала так, что все равно ничего не смогла бы съесть, поэтому решила сразу отправиться к нему. Нужный кабинет нашла легко, но вот постучать решилась не сразу. Мне казалось, что я стою на пороге перемен, которые перевернут мою жизнь. В какой-то момент даже хотела уйти, но вместо этого решительно стукнула костяшками пальцев по деревянному полотну. Мне открыли почти сразу. Дан был в рубашке и брюках, свежий, отдохнувший и очень серьезный. Именно эта его серьезность казалась мне непривычной и чужеродной. Я-то знала его совсем другим, милым, веселым, улыбчивым. Но сейчас об этом лучше не вспоминать. — Леди Ренорская, — кивнул он, — здесь я учусь под фамилией матери, Амбер. Решила все же поправить его. Только вы называете меня Ренорской. Вы пришли сюда, чтобы сообщить мне о своем решении, спросил он, проигнорировав мое замечание. Сделал шаг назад и жестом предложил мне войти. Порог я переступала с сомнением, а когда закрыла за собой дверь, вдруг появилось ощущение, что сама же захлопнула свою мышеловку. Это было неприятное чувство, липкое, противное, и все же отмахнуться от него не получилось. Да, я все обдумала. Проговорила, остановившись посреди небольшого кабинета. Здесь оказалось уютно, но довольно пусто. Шторы на большом окне были раскрыты, позволяя мягкому утреннему свету заливать всю комнату. На стеллаже стояло всего несколько книг, письменный стол оставался пустым, а деревянные стулья и вовсе казались совершенно новыми. «Так и что же вы решили?» спросил профессор, сев в свое кресло. «Я хочу стать драконом», ответила ему, гордо вскинув голову. — Полагаю, с семьей вы не советовались, — нахмурился Дан. Он смотрел на меня с плохо скрытым интересом. Жилка на его шее билась так сильно, что мне удалось это заметить, хотя в остальном мужчина оставался холоден и невозмутим. И все же, кажется, ему тоже тяжело вот так со мной встречаться. А воспоминания о прошлом вполне возможно мучают и его. Даже несмотря на то, что именно он меня бросил, да еще и трусливо письмом, которое прислал через три дня своего отсутствия. Я не стала ничего им сообщать, ответила на его вопрос. Постараюсь сохранить тему своего диплома в тайне. А если понадобится отправиться в Органис, попрошу помощи у одного родственника, который живет там. У лорда Тьори, я полагаю, его губы дрогнули в улыбке. Да! Вы знакомы? спросила удивленно. Не лично, но я немало о нем слышал, уклончиво ответил Дан. А что же ваш отец? Неужели он будет не против того, чтобы вы все-таки прошли оборот? И столько в его голосе было скрытой иронии, что спрятать ее не получилось. Она хоть и не слышалась, но очень хорошо ощущалась, а в зеленых глазах Даниэля и вовсе мелькнула настоящая ненависть. С чего бы? Когда-то я так и не успела познакомить его с папой. Знакомство с моей мамой нам обоим хватило за глаза. Я уже достаточно взрослая, чтобы принимать важные решения сама. Мой голос прозвучал холодно и сдержанно. И решила, что хочу летать. «Или вы уже передумали браться за мою проблему?» «Не передумал и не передумаю». Даниэль даже немного подался вперед, а смотрел при этом мне в глаза – потом медленно выдохнул и отвел взгляд. «К следующему занятию запишите примерный план работы. Я составлю расписание встречи с дипломниками, но с вами нам лучше встречаться сразу в лаборатории. И мне будет нужна ваша кровь. Зайдите сегодня после занятий сюда. Я принесу все необходимое». Эта странная спешка заставила меня насторожиться. «Зачем так срочно?» «На исследование для дипломной работы у нас ведь целый семестр. Я не сказала это вслух, но Дан прекрасно все понял по моему лицу». «Чем раньше начнем, тем скорее закончим», — бросил он. «Вы так уверены в результате?» — не могла не спросить я. «Уверенность в результате — половина успеха», — отметил философски. «На этом, к моему искреннему облегчению, наш странный разговор закончился». Выйдя из кабинета, я медленно выдохнула и улыбнулась. Что ж, новую встречу с Даниэлем перенесла куда лучше прошлой. Даже разговор наедине в небольшой комнате прошел вполне нормально. Думаю, мы вполне сможем работать вместе. Главное, ни за что не думать о нем, как о мужчине. Не вспоминать наше прошлое. Постараться внушить себе, что он просто преподаватель. И ни в коем случае не переходить на «ты». Это выканье очень помогает помнить, что мы давно чужие люди. И неважно, насколько близкими наши отношения были в прошлом. Жаль только, что просто так это все из памяти не сотрешь. Хотя, может, я надумываю лишнего. Да, скорее всего, для Даниэля этот наш роман действительно являлся просто очередным приключением. А когда он понял, что наигрался, и со мной его ждут немалые сложности, то просто решил все закончить. «Или понял, что ему не стоит тратить на меня время, когда вокруг столько девушек, не считающих девственность чем-то важным, а близость с мужчиной чем-то серьезным. «Наверное, даже хорошо, что тогда все между нами не зашло настолько далеко. «Лучше буду думать именно так. «А чувства — это просто эмоции излишне впечатлительной девочки, которая впервые поняла, что такое свобода и любовь. «Так и есть». Учебный день пролетел даже быстрее, чем обычно. Казалось, только началась первая лекция, и вот уже закончилась четвертая. А значит, пришла пора снова идти к профессору Миннеру. Да, нужно привыкать даже в мыслях называть его именно так. Вот только когда я постучала в его кабинет, мне никто не открыл. Судя по тишине, царившей за дверью, там было пусто. И все же уходить сразу я не стала. Решила немного подождать. Не мог же он забыть обо мне. Хотя, наверное, все же мог. От этой мысли настроение стало на пару градусов ниже. Устав стоять, я забралась на ближайший подоконник, достала книжку и попыталась погрузиться в чтение. Дан пришел еще минут через двадцать. Я заметила его сразу, но сделала вид, что очень увлечена книгой. «Прости, Виктория, пришлось задержаться у ректора». Донесся до меня немного виноватый голос Даниэля. Я подняла на него удивленный взгляд. На ты и снова по имени. Ничего страшного, профессор Миннер, ответила максимально ровным тоном. Все равно занятия уже закончились. Спрыгнула с подоконника и поспешила проследовать за ним в кабинет. Увы, далеко не все в восторге от того, что в столичной академии появился дракон. Сев за свой стол, зачем-то сообщил мне Даниэль. «Есть вероятность, что под нажимом недовольных мне все же придется уехать раньше, чем закончится семестр. В свете этой информации ректор дал понять, что для меня набирать дипломников нецелесообразно. Я даже растерялась. Все было зря?» Не дожидаясь позволения, опустилась на ближайший стул и вопросительно уставилась на Дана. «Ваш ректор считает, что мне лучше просто читать лекции». — Увы, работать над дипломными проектами вы будете у других наставников. Я чувствовала себя обманутой. Будто мне показали подарок, даже позволили начать его распаковывать, а потом просто отобрали и сожгли. Столько нервов, столько переживаний, и все к коту под хвост. — Но как же я? — вырвался у меня вопрос. Даниэль посмотрел мне в глаза, а в его взгляде появилась холодная решимость. «Если ты на самом деле готова стать драконом, я помогу тебе. У меня есть кое-какие наработки, и вероятность успеха довольно велика. Но заниматься этим придется во внеурочное время и, скорее всего, не в Академии. Твой отец первый вышвырнет меня из столицы, если узнает о нашей задумке». «Да с чего ты взял?» «Тоже перешла на «ты». Просто не смогла сдержаться». «Есть причины». В его ответе не было ни намека на сомнения. «И если согласно попробовать, то сохрани все это в тайне. В твоей семье вообще никто об этом не должен узнать». «Почему, Даниэль?» Я подалась чуть вперед. «С чего такая уверенность? Папа, конечно, уже смирился, что оборот мне не пройти. Но он всегда говорил, что очень жалеет о моей неспособности стать драконом. Врет он!» Выплюнул Дан, а на его лице дрогнули желваки. Потом медленно, словно через силу, разжал крепко сжатые кулаки и опустил ладони на стол. «Не будем об этом», — добавил куда более спокойным тоном. «Если решение осталось прежним, то мне нужна твоя кровь. И довольно много. Я отвезу ее в Арганис и начну исследование. Нет уж, подожди». Я встала на ноги. «Ты обвинил моего отца во вранье. Я хочу знать причины. Тори, забудь». — проговорил строго. — Вот просто представь, что я этого не говорил. — Как? — сплеснула руками. Дан сглотнул, расправил плечи, а его взгляд стал холодным и колючим. — Леди Ренорская, я предлагаю вам помощь в вашей проблеме. Сказал холодно, подчеркивая тем самым, что он тут профессор, а я студентка. — Если согласны, давайте начнем. Если нет, то выход за вашей спиной. Очень хотелось возразить, закидать его вопросами, но я уже поняла, что тем самым сделаю только хуже. Потому пришлось заставить себя успокоиться и снова сесть на стул. — Берите вашу кровь, профессор Минор, — ответила, сдерживая раздражение. — Я готова. Даниэль хмыкнул, вытащил из ящика шприц и несколько колбочек, потом попросил меня придвинуться вместе со стулом ближе и опустить руку на стол. Но когда его пальцы коснулись внутренней стороны моего предплечья, я все-таки вздрогнула. «Не бойся», — проговорил ободряюще и даже с какой-то затаенной нежностью. Но, возможно, мне просто показалось». «Я не боюсь», — ответила, подняв на него взгляд. «Ох, лучше бы я этого не делала. Он сейчас был слишком близко». Стоял, склонившись над моей рукой, а между нашими лицами оказалось каких-то три десятка сантиметров. К счастью, сам Дан был полностью сосредоточен на вене, в которую как раз вогнал тонкую иглу. Я же даже боли не почувствовала, жадно рассматривая своего бывшего возлюбленного. Душу заполонила совершенно неуместной нежностью. Боги, как же сейчас я хотела к нему прикоснуться. Провести по волосам, лицу, плечам утонуть в его объятиях. Пришлось чуть тряхнуть головой и закусить щеку изнутри, чтобы вернуть себе трезвость мыслей. Я даже отвернулась к окну, потому что и дальше смотреть на Дана просто не могла. «Все», — сказал он негромко, этого мне пока хватит». «Я могу идти?» спросила, зажав рукой ватку на месте прокола. «Можешь, но лучше посиди немного. Приди в себя, иначе возможны головокружения». В его ровном голосе мне почему-то слышалась забота. Хотя у меня совершенно точно галлюцинации. «Пойду», — ответила ему. Оставаться и дальше наедине с этим мужчиной было чревато необратимыми последствиями для моей нервной системы. Она и так уже странные кульбиты выдает. Боюсь, каждая минута промедления может стоить моим нервам очень дорого. Встать получилось легко. Я магией остановила кровь в маленькой ранке, опустила рукав и даже сделала два уверенных шага к двери. Но на третьем меня почему-то повело в сторону, а реальность перед глазами начала расплываться. Пришлось схватиться за стену, чтобы не упасть. Но мир неожиданно вновь совершил непонятный кульбит, а я вдруг обнаружила себя на руках у Даниэля. «Ты такая же упрямая, как раньше», — буркнул себе под нос профессор. Уложить меня тут было некуда, потому Дан просто сам сел на стул, продолжая удерживать меня в полугоризонтальном положении. Я же была настолько поражена произошедшим, что просто не знала, как реагировать. С одной стороны, было безумно приятно чувствовать его так близко, а с другой – противно от собственной слабости. «Где моя гордость, в конце концов?» «Отпусти», – заставила себя сказать. «Чтобы тебя снова потянуло к полу на третьем же шаге?» — спросил с иронией и даже прижал к себе чуть сильнее. «Не потянет. Мне уже лучше», — заявила она рачито бодрым тоном. «Не ври». Он поймал мой взгляд и покачал головой. «Да я не вру», — заявила обиженно. «Тори, я прекрасно знаю, когда ты говоришь неправду. Лгать ты никогда не умела и сейчас тоже не научилась», — ответил Дан. Просто полежи спокойно хотя бы пару минут. Потом я провожу тебя до комнаты. «Не надо», — замотала головой. «Сама дойду». «Хорошо», — не стал настаивать он. «Но только тогда, когда сможешь спокойно стоять на ногах». Я насупилась, но решила не спорить. На руках у Дана было удобно, и что уж там, очень приятно. А еще мое измученное сердце в этот момент просто застыло, не веря своему счастью. Пришлось даже прикрыть глаза, чтобы кое-кто не заметил в них явного удовольствия. Даниэль всегда влиял на меня вот так, с самой нашей первой встречи. Я тогда не знала о нем ничего, но, едва увидев, почувствовала разлившееся по душе тепло. Ох, не нужно об этом. Уж точно не сейчас. В кабинете повисла тишина. Мы оба молчали, но, как ни странно, это совсем не давило — Наоборот, я даже умудрилась расслабиться, а Даниэль непроизвольно поглаживал меня по руке. «Почему ты решил мне помочь?» – спросила тихо. «Потому что вижу, что это для тебя важно», – ответил он, глядя в сторону. «Для меня это всегда было важно. Я думал, теперь все изменилось», – покачал головой Дан. «Был почти уверен, что ты давно забыла о своей мечте стать драконом. Ведь почти получила диплом мага». «А если обретешь крылья, то можешь лишиться дара». «Но могу и не лишиться», — сказала, чуть улыбнувшись. «Все возможно», — кивнул Дан и только теперь посмотрел на меня. А в его глазах стояло сожаление. «Во вторник придется объявить студентам, что я не могу помогать им с дипломами. Мне действительно жаль, что так получилось. Среди них есть талантливые ребята с интересными идеями» но политика поставит на них крест. «Что ты имеешь в виду?» спросила, на самом деле пытаясь понять. «Кто ведет эту политику? Что я могу сделать?» «Ты?» Он даже издал легкий смешок. «Ничего. И все же император мой дедушка» напомнила ему. «Думаешь, я могу об этом забыть?» усмехнулся Даниэль. «А отец — министр внутренней безопасности империи, а дядя — кронпринц...» Хотя при таких родственниках ты точно должна знать, как обострены отношения между княжеством и империей. «Знаю», — сказала, чуть приподняв голову. Потом и вовсе попыталась встать, и Даниэль не стал препятствовать. Он сам помог мне разместиться на ближайшем стуле. Увы, как бы приятны мне ни были объятия Дана, допускать подобного нельзя. Да и говорить о серьезных вещах нужно хотя бы сидя, но никак не лежа. «Княжество настаивает на полном суверенитете, а империя не может этого допустить». Проговорила, снова поймав взгляд Дана. «И причин для этого немало, но это случится», — заявил он без малейшего сомнения. «Не через договор, так через конфликт. Все неминуемо ведет к восстанию. Это невозможно?» — я помотала головой. «Драконы связаны клятвой с императорской семьей». «Сейчас только она и сдерживает их от начала действий», — прозвучал его ответ. «А ты? На чьей стороне?» — не могла не спросить я. «Тори, я дракон». Он чуть улыбнулся. «Моя сторона выбрана при рождении. И княжество — моя родина. Нет, я не хочу войны. И считаю, что всегда можно договориться мирно. Вот только годы идут, а договор с мертвой точки не сдвигается». «Твой дед не даст драконам свободу, а драконы не смирятся. Они и так уже почти полвека в рабстве у империи». Он потянулся к моей руке, но сам же себя остановил и поспешил опустить ладонь на свое колено. И все же этот жест оказался очень красноречивым. Дан явно хотел меня коснуться, но не позволил себе такой вольности. Некоторое время я молчала, обдумывая услышанное – А потом снова повернулась к Даниэлю. «Я могу обратиться к деду и попросить обеспечить тебе безопасное пребывание в Академии», предложила выход. Уверена, он прислушается. «Я не знаком с его величеством, но все же сомневаюсь, что мне позволят остаться. Я еще здесь, только потому, что об этом не доложили твоему отцу». Его губы искривила кислая усмешка. «Хочешь эксперимент?» «Скажи ему, что я в Академии, и завтра же меня отправят в Органис. Хорошо, если порталом и живого, но, скорее всего, по частям». Меня передернуло. «Да как ты можешь такое говорить?» – выдала возмущенно. «Это правда, Тори». Он был абсолютно серьезен, но, видя, что мне неприятно данная тема, продолжать ее не стал. «Ладно, не будем о плохом. Слышал, ты скоро выходишь замуж?» Мне стало неловко. «Да», — пришлось ответить. Дан опустил взгляд. «Рад за тебя». Врал и даже не пытался это скрывать. Хотя, в отличие от меня, ложь Даниэлю всегда давалась просто. «Любишь его?» Этот вопрос стал для меня неожиданным и удивительным образом разозлил. «Какое ему вообще дело до моей личной жизни? Он сам меня бросил. Сам? Люблю». Заявила, стараясь сама поверить в это. Иначе не согласилась бы замуж выйти. Дан покивал, но осмотрел при этом в сторону двери. А жилка на его шее забилась чаще. «А примет твой жених тебя, если станешь драконом?» Спросил он особенно странным тоном. «Примет?» Я не сомневалась. «Он любит меня любой». И это была чистая правда. Даже врать не пришлось. «Любит и не предаст». Добавила зачем-то. И не бросит, даже не посмев сказать о расставании в глаза. И уж точно не разорвет отношения простым письмом. Вот, все, сорвалась. А ведь обещала себе не поднимать тему прошлого. Но все равно сказала это. «Мне пора», — проговорила, вставая. «Спасибо, что не дал упасть». И быстро направилась к двери. Дан не стал меня останавливать, ничего не сказал просто позволил уйти. А я была настолько взвинчена, что даже не посмотрела на него. Сбежала. Но в той ситуации мгновения даже промедления могли бы обойтись мне очень дорого. И если бы он начал оправдываться, я могла бы просто не выдержать.